Глава восьмая. Призрачные связи. «Чик-чик», — сказала Пруден Спок и захлопнула книгу. Немедленно секунды доктор Акерман пошел прочь из палаты номер четыре, сославшись на неотложные дела. Пруден Спок натянула скептическую ухмылку, которая удавалась ей так хорошо. «Только не задерживайтесь, доктор. У меня есть еще одна сказка». Как только доктор покинул четвертую палату, слабый свет канделябра, который держал санитар, начал приближаться. «Желаете прерваться на трапезу?» Доктор Акерман испуганно обернулся, его рваное дыхание погасило свечи. «Или нет?» Секунду спустя огоньки вспыхнули сами собой. Доктор Акерман взял себя в руки. «Трапезу? Нет». «Я собираюсь сходить на кладбище». «Ах, какой чудесный поворот событий! У нас назначена встреча с усопшей душой?» Доктор странно на него посмотрел. «Ничего такого, Коутс. Я собираюсь проверить слова пациентки о том, что за кладбищем находится поместье. Если это правда, я хочу найти его». так вы признаете возможность его существования? Или же невозможность? Я не очень в этом разбираюсь. Санитар запустил свою руку в перчатке во внутренний карман костюма и проверил время на старинных карманных часах. Вы сможете добраться туда до заката. Доктор Акерман направился вперед по коридору, И почти дошел до дверей безопасности, когда санитар его окликнул. «О, и еще, сэр!» «Что опять, Коутс?» Санитар улыбнулся. «Возвращайтесь скорее!» Чтобы добраться до места назначения, доктору Акерману пришлось свернуть на 13-е шоссе. Ведя свою машину по однополосной дороге, он замечал по сторонам, уйму памятных венков, над которыми нависали почерневшие ветви деревьев, в кронах которых скрывалось бог знает что. С ветвей свисали летучие мыши, уставившиеся на доктора своими рубиново-красными глазами, отрицая старое выражение «слепой как…» Впрочем, вы сами знаете продолжение фразы. Когда машина проезжала мимо них, летучие мыши взмывали в сумеречное небо. Куда они направлялись так поспешно? Пруденспок предположила бы, что в особняк на холме, чтобы предупредить его обитателей о скором прибытии незваного гостя. Даже если поместье на самом деле существовало, почему навигатор доктора Акермана его не показывал? Там были только мерцающие очертания обширного кладбища в конце 13-го шоссе. «Мертвый тупик». как говорят кладбищенские торговцы. Быть может, ответы похоронены там? Кладбище иногда называют Некрополисом, городом мертвых, и кладбище кладбищу Вечной Благодати прекрасно подходило такое название. Это был город, полный могильных плит, частный квартал усопших. Надгробия, казалось, простирались бесконечно. сдерживая слезы, доктор Акерман задумался. Смерть — это конец, не так ли? Доктор Акерман верил в это. К нему ни разу не являлся его ушедший родственник. Призраков не существовало. Реально была только печаль. Доктор верил, что под могильными плитами покоится только пыль и прах. От жизни, которая когда-то была на земле, Оставались только имя и короткая фраза. Доктор Акерман, погруженный в свои мысли, не заметил, как туман сгущается у его ног. Он был поглощен чтением эпитафии на паре над гробей». «Здесь лежит тело кузена Юэта. Знаем мы все, что не ты сделал это». От братца Дейва осталось немного. Зря он полез в медвежью берлогу. Доктор Акерман рассмеялся, забыв, где находится. Он смеялся, потому что смерть вдруг показалась ему не такой серьезной. От забавных эпитафий неизбежное перестало беспокоить его. По крайней мере, пока. Доктор вспомнил последние слова своего отца. «Мы все когда-нибудь...» уйдем. Почему бы не уйти с улыбкой? Его отец не заметил ускоряющийся поезд. Улыбка прибыла на следующую станцию на десять минут раньше расписания. И тут доктор услышал, как кто-то произносит те же слова вслух. «Мы все когда-нибудь уйдем». Он обернулся, почти ожидая увидеть своего усопшего отца, но потом вспомнил, где находится. Позади доктора Акермана стоял пожилой мужчина в шарфе и шляпе из дрожащей гончий рядом. Мужчина поднял лампу, бросая желтые отсветы на свое лицо. Это был сторож. «Что вы сейчас сказали?» — спросил доктор Акерман. «Я просто сказал тому джентльмену, что мы все когда-нибудь уйдем». Сторож указал на скорбящего, который рыдал у могилы в следующем ряду. «Не вам его судить. Все горюют по-своему». Сторож посмотрел доктору в глаза со смертельно серьезным выражением лица. «Мертвые этого не любят, сэр». Такое поведение не дает им двигаться дальше. Мертвым некуда двигаться дальше. Доктор Акерман был непоколебим в своем мнении. Те, кого несправедливо обидели, сэр. Те, кого убили и остальные. Они все не могут двигаться дальше. У них остались здесь незаконченные дела. Это замечание разозлило доктора Акермана. «А вы в этом разбираетесь, как я понимаю. Эксперт по убитым и остальным?» «Нет, не эксперт. Я всего лишь сторож». Мужчина поглубже натянул свою шляпу и зашагал прочь. «Погодите секунду!» — окрикнул его доктор. «Что вы можете сказать мне про поместье на холме?» «Я расспросил множество людей в городе. Никто ничего не знает, так что я уже решил, что его не существует». «Я даже спрашивал каких-то автостопщиков на тринадцатом шоссе!» Сторож вздрогнул, как и его собака. «Надеюсь, вы их не подвозили?» «О, боже, нет! Среди них хватает сомнительных личностей!» Сторож кивнул. «Тех, кто может прийти к вам домой!» И мужчина зашагал дальше, но на этот раз доктор Акерман последовал за ним. «Они были из поместья?» Сторож замер посреди шага. «Вы же его видели, я прав?» «Я видел множество вещей, о которых предпочел бы не говорить». Доктор снял с запястья золотые часы. «Они принадлежали моему отцу. Он был не очень хорошим человеком, но у него было несколько дорогих вещичек. «Покажите мне поместье, и они ваши». Гончая залаяла, и сторожу понадобилось несколько секунд, чтобы ее успокоить. Затем он ответил. «Я не могу его вам показать. Только вы сами сможете его увидеть. Когда будете готовы?» И с этими словами сторож с его хвостатой напарницей побрели прочь, исчезнув за надгробиями. Над воротами кладбища начало опускаться солнце. Становилось темно, но доктор Акерман еще не мог уйти. Было ли поместье, о котором говорила Пруден Спок, не просто частью фантазии сумасшедшей женщины? Если оно существовало на самом деле, почему его нельзя было найти на карте? Там просто не было такого места. Ничего! кроме бесконечных пристанищ мертвых. Неужели все это просто галлюцинация? Неужели тринадцатое шоссе или кладбище, или и то, и другое, были лишь результатом массового помешательства? Ночь вступила в свои права. И обычно требовательный доктор Акерман обнаружил, что благодарен уже за свет Луны. Конечно, вместе с ним пришли и тени всевозможных форм и размеров, но доктор решил, что побеспокоиться о них позже. И тут ему захотелось поскорее вернуться в лечебницу Шепертон. У Пруден Спок оставалась в запасе еще одна сказка. Ее собственная. Возможно, доктор найдет все ответы в этой истории. Доктор Акерман ускорил шаг, и вскоре уже бежал. Парковка была совсем рядом. Доктор мог разглядеть необычный дорожный знак рядом с ней. «Конец! Приготовься возвращаться в мир живых!» Но несколько надгробий заставили его замедлиться. Как бы сильно доктор Акерман не хотел уйти, ему пришлось остановиться и прочесть эпитафии. «Шелли, ты могла бы в жизни...» Далеко пойти, если б не машина на твоем пути. Эгей Крис заперт в пещере наш жадный друг. Зря отыскал он пиратский сундук. Доктор Акерман почувствовал, что вот-вот взорвется. «Уборщики, готовьте швабры!» «Черт бы побрал эту женщину! Она все подстроила!» Эти сказки она видела надгробие и все подстроила. Уж он ей покажет, когда вернется. Если вернется, потому что даже доктор Акерман не ожидал увидеть следующее надгробие. Здесь покоится Пруденс Пок. Ей творческий кризис уйти помог». Доктор вернулся в лечебницу в рекордно короткое время. Если бы патрульный Дэвис был еще на службе, доктора Акермана ждал бы штраф. Он вбежал в коридор подземелья, протиснувшись в двери лифта еще до того, как они полностью открылись. Санитар его ждал. «Добрый вечер, доктор. Что-то случилось? Вы выглядите необычайно расстроенным». «Не то слово». Вы очень точно выразились, Коутс. Я необычайно расстроен. Возможно, чашечка теплого молока или чая поможет успокоить ваши расстроенные нервы. Но Акерман не счел нужным даже ответить на предложение санитара. Он направился прямиком к палате номер четыре, пощелкивая пальцами и с нетерпением ожидая, когда Коутс сделает свою работу. «Ключ, быстро! Открывай, пока я не вышиб дверь!» «Да, сэр, сейчас, сэр!» Санитар повернул ключ. Дверь открылась, и доктор Акерман вошел в комнату с мягкими стенами. Внутри было ужасно холодно, даже холоднее, чем на кладбище. Доктор Акерман огляделся и не увидел ее. Сначала. «Пруденс?» Позади него захлопнулась дверь. Доктор Акерман услышал, как поворачивается ключ и защелкивается замок. Через отверстие в двери были видны глаза санитара. Коутс медленно опустил заслонку смотрового окошка, отрезая коридорный свет. Доктор повернулся и нашел Пруденс на ее табурете, Она улыбалась так, словно всегда там была. «Добро пожаловать назад, добрый доктор. Выглядите так, словно увидели призрака. Или двух, или трех, или четырех». «Призраков не существует!» Ахам. Что за фокусы вы пытаетесь тут провернуть?» «Коутс тоже в этом замешан? Весь сумасшедший дом играет в вашу маленькую игру». «Игру, доктор? Должно быть, вы перепутали меня с другими вашими пациентами?» Доктор сделал глубокий вдох, пытаясь вернуть себе хотя бы видимость профессионализма. Он провел пальцами по волосам, отвел плечи назад, чтобы выровнять спину, а затем сделал шаг в сторону Пруденс. «Я не хотел кричать. Я только что вернулся с кладбища». «И видел там надгробие с именами ваших главных героев. Вы, дорогая моя, всего лишь самозванка, настоящая Пруденс-Пок, мертва!» Улыбка Пруденс стала шире. «Так и есть», — весело подтвердила она. «Возможно, вы помните, как я умерла? Подумайте хорошенько, доктор. Обо мне...» и о роли, что вы сыграли в моей последней сказке, которая связала нас вместе раз и навсегда. Доктор Акерман знал, что ему не обязательно отвечать. Он в любом случае собирался выслушать эту историю. «Как и ты, глупый слушатель!» «Позвольте напомнить вам, доктор Акерман. Доктор оглянулся на дверь надеясь снова увидеть глаза санитара в смотровом окошке. Но двери не было. «Садитесь», — сказала Пруденс. И за спину доктору Акерману скользнул второй табурет. Доктор принял ее предложение. Пруденс держала в руках том четвертый. «Все ответы здесь, доктор. В финальной сказке особняка с привидениями. Она открыла книгу, и страницы начали переворачиваться сами собой, остановившись в начале последней истории. Спок протянула книгу доктору Акерману. Она настояла, чтобы доктор оказал ей честь, прочтя вслух последнюю сказку. Интерлюдия Будь осторожен, когда скрипят дверные петли в комнате без дверей, а по коридорам гуляет эхо странных и пугающих звуков. Значит, наступило время призракам явиться и принести вам ужас к их мрачному удовлетворению. Все не то, чем кажется в нашей последней сказке, ведь она всего лишь сон во сне».